Глава вторая. Беспорядок во временном оперативном центре Министерства государственной безопасности сошел на нет. Дуань Мухуэй кадр за кадром изучал видеозапись с места происшествия и был первым, кто успокоился посреди неконтролируемого хаоса. То, что произошло, было, конечно, очень важно, но это следовало отложить, и технический отдел, естественно, передаст отчет. Насущные проблемы были таковы – Во-первых, цель сбежала. Во-вторых, получила то, что хотела, и при этом из рук самого Дуань Мухвея. В-третьих, он понятия не имел, что преступники собирались сделать и как та черная штука может пригодиться. Место оцепить, никому не входить, не выходить. Внешний отчет на Госкоме по охране культурного наследия. Подключитесь к Теньван и всем частным камерам вдоль дорог во всем городе. Подключите дорожную полицию. Нужно, чтобы все их силы проводили регулярные проверки по маршруту. Скорее всего, его не поймают, но, возможно, найдем хоть какие-то зацепки». Дуань Мухуэй раздавал тщательные и подробные распоряжения, прекрасно понимая, что при такой предварительной подготовке противнику не составит труда сбежать, и теперь придется искать иголку в стоге сена, размахивая при этом кулаками после драки. Посреди собрания в оперцентр вернулась Юньшань. Она накинула пальто и не стала маскировать полученные синяки. После нескольких минут хаоса она выглядела жалкой и униженной, будто несколько месяцев скиталась по безлюдным пустошам. Вновь с самого начала изложила случившееся, которое зафиксировали камеры удаленного наблюдения – Изложила по памяти точно и очень быстро. За две минуты Юньшань смогла четко рассказать о том, что увидела вблизи, не упустив ни одной детали. Так что представление сложилось даже лучше, чем если бы они все наблюдали своими глазами. Лишь когда она упомянула о странной, похожей на цилиндр черной штуки, ее речь замедлилась, а голос дрогнул. «Этот матовый черный предмет больше нигде не всплывал». За исключением формы и размера, вещество выглядело точно так же, как два черных шарика, которые Юньшань лично вручила господину Вану. То, что он сказал напоследок, «Если у тебя в Чэнду есть родные и друзья, пусть уедут развеяться на пару дней». Это дословно? Да, он именно так и сказал. Дуань Мухуэй призадумался. Теперь было ясно, что он совершил большую ошибку, приведя козла в огород. Он и раньше выступал против плана, но сейчас говорить об этом было бесполезно. Если бы все прошло успешно, все ошибки сразу списались бы. В случае провала это говорило лишь о том, что ты был недоволен планом начальства и не родил его выполнять. Дуань Мухвей мог не беспокоиться о пустяках и сам заняться решением вопроса. И вовсе не для того, чтобы получить повышение и разбогатеть. Но теперь у террористов в руках оказалось... Неизвестно что, совершенно непонятным действием. Что они могут сотворить? Как они это сделают? Дань Мухвей заметил, что Юньшэнь прикусила нижнюю губу, отчего лепестки ее ротика, изначально ярко-красные, побелели. Только в этот момент он осознал, что сам неосознанно грызет ногти. Он быстро опустил руку. «Нам нужно предположить, что Ченду станет их целью». Следуя за мыслью, подключился Лао Цю. Дуань Мухуэй на мгновение задумался: почему он вообще нам это сказал? Этот господин Ван, вот зачем? Господин Ван, полное имя которого было Ван Хайчен, разительно отличался от террористов, с которыми Дуань Мухуэйу доводилось иметь дело. Во-первых, в прошлом он не имел судимостей, а во-вторых, не был приверженцем экстремистских религиозных убеждений и даже не имел имела для террориста военного или криминального прошлого. Обычно люди с такой историей не ввязываются в подобные дела, поэтому резюме Ван Хайчена выглядело особенно странно. Уже в 25 лет Ван Хайчен стал доцентом астрофизики в университете Суньи Цена, затем исчез на 5 лет, а, объявившись, записался в террористы. Полгода назад... Венченский центр исследования новой энергии на острове Хайнань обратился в пепел. От огромной базы не осталось даже руин, только кучка пыли. Впоследствии различные доказательства, включая видеозаписи с камер наблюдения, свидетельства очевидцев и записи разговоров, доказали, что взрыв был связан с этим человеком. В течение полугода была создана следственная группа, но она так и не достигла существенного прогресса. Исследовательский центр, занимающий площадь в 2000 му, примерно 1,15 гектара, стерли с лица земли. Волк-одиночка ни за что не смог бы организовать подобное. Атака такого масштаба требует чрезвычайных организационных способностей, ведь для этого нужно доставить 100 тонн взрывчатки, незаметно проникнуть в Национальный сверхсекретный исследовательский институт – Все указывало на хорошо организованную, последовательную и крупномасштабную террористическую организацию с множеством участников. Но после полугода расследования они не нашли почти никого, кроме Ван Хайчена. Даже название и код организации специальная опергруппа выяснила только в последние три месяца. Организация называла себя «светлячок», как «жучка». Кроме этого, опергруппа крайне мало знала о своих противниках. Почему они выбрали для себя именно это название? Что в него вложили? Что означало слово «светлячок»? Или что под ним подразумевалось? Что за силы за этим стоят? Не было никаких зацепок. Если бы опергруппа не смотрела на мир красными от бессонных ночей глазами начальство, может, и не предложило бы, на первый взгляд, совершенно абсурдный план. Наверху сами раздобыли товар, нужный Ван Хай Чену, и вручать его отправили агентов под прикрытием, чтобы поймать террориста на крючок. Теперь же товар ушел, а рыба сорвалась. Да что же этот Ван Хайчен собирается сотворить? Если они действительно собираются напасть на Ченду, зачем он рассказал нам об этом? Дуань Мухуэй скрестил руки на груди и задумался. «Провокация? Маловероятно, нет?» «Имейте в виду дымовую завесу?» – спросил Лао Цю. «Я не думаю, что он надменен настолько, чтобы намеренно провоцировать нас. Я предпочитаю верить, что у него есть четкая стратегия по каждому шагу. Было бы совершенной глупостью с его стороны раскрывать свои планы, если он намеревается нанести удар по Ченду. Будь тот его целью...» Он бы не совершил такой тупой ошибки. «Я думаю, все же есть вероятность, что он ударит по Ченду. сказала Юньшань, не поднимая головы. Приподняла юбку и побрызгала ноги обезболивающим спреем. «Да ладно. То есть как? Если предположить атаку масштаба Вэньчана, им наверняка придется как следует ее подготовить, верно?» тихо пояснила Юньшань. А такую подготовку, особенно координацию и размещение участников, Ван Хай Чена будет трудно вести на расстоянии. Но мы, конечно, еще не знаем структуры их организации, где находится сам Ван Хай Чен, но я склонна предполагать, что он играет во всем этом важную роль. Юнь Шань немного подумала и добавила, «В этом случае для успеха всей операции потребуется, чтобы Ван Хай Чен координировал ее из центра». А это невозможно сделать без местных контактов. Если он действительно хочет ударить по Ченду, имеет смысл там и обосноваться, задумчиво сказал Лао Цю. Такое действительно возможно. И еще. Юньшань опустила голову и запнулась. Судя по тому, с чем я имела дело, этот человек не похож, ну, на обычного террориста. Она не стала озвучивать, почему именно у нее возникла эта мысль. Это было просто ощущение. Что-то не так. Дуань Мухуэй на мгновение задумался. Затем быстро подошел к компьютеру и начал просматривать новости. В Ченду проходит научно-технический саммит Альянса 19 наций G19. Жителям девяти районов и шести уездов предоставляется три выходных дня. Твою ж мать! В ярости выпалил Дуань Мухуэй, а затем в его голове промелькнула мысль. «Свяжусь с министром, попрошу ее скоординировать действия отдела по борьбе с терроризмом в Сычуане, а еще прислать человека, который лучше всего знаком с местной обстановкой». Вот только совершенно непонятно, какой специалист нужен, чтобы вытащить такой каштан из огня. Провинция Сычуань расположена на юго-западе страны. Из всех 34 провинциальных административных округов она не первая ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения политики, ни даже культуры. Но если говорить о местной разведке, то здесь она прям-таки крадущийся тигр или затаившийся дракон. Поскольку Сычуань находится в котловине, ее окружают высокие горы и мощные хребты, единственная равнина – Чендуская своими плодородными просторами расстилается на тысячи ли. Топография в целом сложная и для въезда, и для выезда. В особый исторический период после образования КНР на эту территорию, которая не годилась для промышленного освоения, возложили особую историческую миссию – провести строительство третьей линии фронта и сохранить промышленное подкрепление на случай Третьей мировой войны. Потому в эти края, которых сложили строфы трудны сычуанские тропы, труднее, чем взобраться на небо, переместились различные отрасли тяжелой промышленности, военно-промышленные предприятия и специальные подразделения, о которых лучше не упоминать. Хотя гигантские панды, досуг и развлечения теперь приводят в восторг жителей всей страны, но прошлое, скрытое за кулисами, никуда не делось. Промышленная группа «Ченфэй», которая проектирует и строит лучшие отечественные истребители. Центр исследований и разработок в области ядерных технологий при Академии химических и физических исследований в Меньяне. Машиностроительный завод «Чанчжен». Производственная база стратегических ракет серии «Дунфэн». И крупнейшая в Азии аэродинамическая труба. Этот список можно продолжать бесконечно и все они находятся в радиусе 100 километров от Ченду. Из-за всего этого плотность подводных камней в этом месте пугающе высока. Доклад Дуаньму Хуэя был передан его непосредственной начальнице. Выслушав доклад, министр не стал ставить палки в колеса. В конце концов, план особой рыбалки был ее непосредственным приказом. Меньше чем через час появился результат межведомственного согласования. До официального распоряжения министр лично позвонила Дуань Мухуэю, чтобы в лучших сорочьих традициях заранее принести весть. «Я думаю, что должна рассказать вам об этом лично. По вашей просьбе я направила человека, который лучше всех знает, что творится на месте. Я надеюсь, вы сработаетесь и уладите наше дело. Если возникнут проблемы, мне нужно, чтобы вы решили их сами». Дуань Мухуэй сперва не совсем понял, что это значит, пока 20 минут спустя подчиненные не вручили ему плотно запечатанный конверт с характеристикой прикомандированного агента. Звали его Го Юань. Опыт работы составлял 8 лет, а под именем сотрудника красовалась броская жирная надпись «Тяжелое антисоциальное расстройство личности». Слишком крупным шрифтом для документов обычного формата. Дуань Мухвей внезапно осознал, что попал в переделку. Его ступор прервало возмущение, стоявшего рядом Лаудзю. Это досье спеца или подозреваемого? Лаудзю всегда отличался прямотой. Шеф, вы можете пояснить, что все это значит? Они прислали к нам психа вот так, да? Расстройство личности это просто болезнь, сказал дуань Мухвей. Но мысли в его голове метались в совершенной панике. Шеф, давайте вот не будем, а! «Это вот и есть лучший информатор, которого смогла найти министр?» Лао Цю сердито топнул ногой. «Так она же явно стрелки на нас переводят. «Лао, не горячись!» Юньшэнь подошла к ним, опасаясь, что его крики взбудоражат простых солдат. «Нам бы сейчас самим не сплоховать». «Да не гречусь я, но раз мы козлы отпущения, так тому и быть, такая беда. Дело-то в том, что у нас тут дело...» «А кого нам прислали? В ответственный момент все запорим, вылетим с работы, ну офигеть круто, да? А кто дело перехватит-то? А случись какая заваруха? Что можно будет поделать?» «Да завали уже!» – рявкнул Дуань Мухвей. Он знал, что Лао Цю прав, но раз уж дошло до этого, если ему суждено стать пушечным мясом, обязательно было делать это так некрасиво. «В чем наше призвание? Выполнять приказы. Если есть поддержка с воздуха, будем использовать поддержку с воздуха». Если есть пистолет, будем использовать пистолет. Дадут кинжал, будем работать кинжалом. Понимаешь? Лао Цю вздохнул и неохотно кивнул. Остается надежда, что над этим делом работают и другие товарищи. А про себя Дуань Мухвэй подумал. Что ж, поживем, увидим. Юньшань, он взглянул на ее раны и решился. Ты все еще в игре? Переоденусь и буду готова. Она потерла бедро и улыбнулась. «Дайте только лекарство втереть, чтобы не было отеков. А не то с толстыми ногами я сразу стану походить на Квазимота». От подачи заявки до получения ответа прошел час. С момента, как стало известно о тяжелом антисоциальном расстройстве личности до прихода этой самой личности, прошло еще два часа. Учитывая расстояние и межведомственную координацию, все произошло, на удивление, быстро. Тем временем следственная группа работала как заведенная. Проверка разведданных, осмотр на месте, техническое расследование. Все отделы работали слаженно и интенсивно. Под огромным давлением потенциального провала всей миссии народ сновал туда-сюда трусцой и даже сходить в туалет пописать откладывал на потом. Особенно полевая техническая группа. Биомасса, которая внезапно в огромном количестве вылезла из земли, спустя два часа стремительно погибла. Растительная часть иссохла, а животное сгноилось в нечто похожее на грязь и отчаянно воняло. Эксперты в масках и защитных костюмах спасали образцы, сбившись в кучу над останками. Кроме Юньшань и Лао Цю об особенностях присланного агента Го Юаня, Дуань Мухвей никому ни слова не сказал, опасаясь, что народ сразу поникнет духом. Песченную карту Оперативно заменили на общую. 13 районов Ченду, И теперь Дуаньму Хуэй уставился на нее, понимая, что новое поле битвы ему совершенно незнакомо. Кроме центра и северных пригородов, где был запланирован саммит G-19, он не понимал, что где находится. Он оказался на чужбине, равно как и другие боевые товарищи. Пробежав взглядом по дорогам и системе водоснабжения, он попытался нарисовать в уме карту города, словно это могло определить цель группы Ван Хайчена и захватить его именно там. Когда не знаешь, что представляет собой город, нельзя понять, где что-то пошло не так. Для того и нужны специалисты вроде Го Юаня, но... Как раз тогда, когда Дуань Мухуэй собрался расстроиться в дверь трижды, постучали. Тук-тук-тук. Войдите. Агент прибыл, сообщил солдат, втаскивая в комнату человека. Дуань Мухвей внимательно оглядел посетителя с ног до головы. Зная неуправляемый язык Лао Цю, он заранее послал его на место происшествия и Юньшань также отправил отдыхать. Сейчас кроме него в командном центре не было ни души. Несмотря на все внутренние приготовления, при виде гостя Дуань Мухвей малость оторопел. Хотя мужчине было за 30, он выглядел как студент лет 20 с небольшим. У него было маленькое круглое лицо, обрамленное волосами до плеч, большие глаза и тонкие брови. Он казался таким маленьким, что походил на девочку. Но что не соответствовало его внешности, так это усталость, всеми красками расписанная на его лице. Го Юань бесцеремонно смирил Дуань Мухвея взглядом и презрительно скривил губы. Без рапорта приветствий даже чести не отдал. Этот парень с детским лицом охмыльнулся и просто сказал. «Я уже прочитал сводку по дороге. У вас мозги не работают, да? Министерство что, уже стало приютом для умственно отсталых?» Дуань Мухвея остолбенел. Он не ожидал, что даже подчиненный будет разговаривать с ним подобным образом, не говоря уже о том, кто только-только прибыл. Он молчал, ожидая, пока Гой Юань закончит свою тираду. «Впервые в жизни вижу такой нелепый план. Силами министерства не найти то, что нужным террористам, при этом не знать, для чего эта штука нужна, и своими руками отдать ее им, Гой пожал плечами». Да вы бы лучше экспресс-доставкой подложили под двери Академии Механики и Физики водородную бомбу. Хоть бы знали, что за хрень у них на пороге лежит. Дуань Мухвей знал, что лучше сейчас его не останавливать и обезоружить. Он молча и спокойно смотрел на Го Юаня, ожидая, когда тот закончит негодовать. В конце концов, это оперативный центр Дуань Мухвея. Он заговорил только полминуты спустя. 1999 год. Го Юань озадаченно нахмурился, а Дуань Мухвей продолжил. В ноябре 1999 года ФБР захватило двух саудовцев-сотрудников среднего звена Аль-Каиды в Аризоне. Они наняли мусульман с опытом полетов в Соединенных Штатах и входили в число 50 самых разыскиваемых террористов в мире. Чтобы поймать их, ФБР разоблачило пятерых кротов, внедренных в Аль-Каиду. Поскольку они боялись, что эти двое сбегут из страны, то, не выяснив точных планов противника, провели штурм и успешно взяли их. Тогда эту операцию посчитали большой победой. Однако, поскольку подозреваемые отказались сотрудничать, расследование прервалось. И цель вербовки Аль-Каиды и американских пилотов осталась неясной. 11 сентября 2001 года 19 террористов с летным опытом захватили 4 самолета. 7 из них были пилотами, а остальные прошли обучение в летных школах. Го Юань понял его мысль, но никак не отреагировал. «Если они чего-то хотят, то всегда могут это получить», продолжил Дуань Мухвей. «Но если мы не знаем, что они задумали, то не сможем даже понять, как с этим справиться. Это первый урок, который вам стоит у нас выучить. Мы не работаем с единичными случаями. Мы изучаем возможные заговоры. «То есть теперь вы все знаете про заговор», – ехидно заметил Го Юань. Как будто не услышав его, Дуань Мухвей подошел к центральной консоли, быстро нашел файл и вывел его на экран. На первой странице красовалась кроваво-красная надпись «Совершенно секретно». 17 июня 2030 года немецкий город Глазхютте испарился полностью. Буквально в радиусе 20 километров – Осталась полусферическая дыра, где не осталось никакой материи. Обратите внимание, вообще никакой материи, не говоря уже о людях. Видеозаписи не сохранилось. Никто не знал, что там произошло, но целый город испарился меньше, чем за минуту. Не осталось никаких следов радиации, ничего. В ноябре 2030 года Центр исследований новой энергетики в Энчане на острове Хайнань за 15 секунд обратился в пепел. Облако пыли от взрыва висело над Вэнджаном в течение полумесяца, что привело к остановке работы центра запуска ракет. Никто до сих пор не знает, что это была за взрывчатка. Хотя на видео и фотографиях двух нападений не было звука, с большого экрана изливался ужас, растворившийся в тьме, перебивающий дыхание любому зрителю. Однако это никак не повлияло на спокойствие голоса Дуань Мухвея. Ни одна организация не взяла на себя ответственность постфактум. Схема атак также не соответствовала какой-либо известной организации. Мы обменялись данными с ЕС, и единственная достоверная информация, которую получили в результате перекрестного сравнения, заключалась в том, что этот человек появлялся поблизости перед обоими инцидентами. На экране появилось худое и мрачное лицо Ван Хайчена. «Астрофизик, доцент Ван Хайчен, сказал Го Юань с холодной насмешкой в голосе. Тот самый из архивов закончил Университет науки и технологий в группе особо одаренной молодежи, получил докторскую степень в 23, в 25 стал доцентом. Внезапно бросил все перспективы наблюдения за звездами и сбежал в террористы. «Себе на уме, парень?» Го Юань очень внимательно прочитал досье. В системе наблюдения Таньван Ван в Энчане также добыли непонятный лог. Пчеломатка реагирует интенсивно, можно действовать. Это вся информация, которую мы получили. Ничего из этого не может служить разумным объяснением. Министерству потребовалось более полугода, чтобы окончательно нацелиться на Ван Хайчена. Самое главное – не поймать этого человека, а выяснить, что за ним стоит. Го Юань снизошел до того, чтобы убрать с лица выражение, говорившее, что его все достало. Но сарказм, затаившийся в уголках его рта, был неистребим. «А затем вы поняли, что объяснения нет, и осознали, что Ченду также может полностью исчезнуть с карты». Он покачал головой. «Ага, понимаю. Операция полностью провалилась. Все наши улики ни к чему не привели». Поэтому сейчас мы в первую очередь должны обеспечить безопасность Чэнду. С этими словами Дуань Мухвей уставился на песчаную карту посреди стола. В этом незнакомом городе проживало более 10 миллионов человек. Его небрежность могла привести их к ужасающему концу. При мысли об этом он побледнел. Всеми силами обеспечить безопасность? Для чего? Если основная цель сейчас состоит в том, чтобы узнать подноготную организацию, стоящую за Ван Хайченом, мы должны проследить, действительно ли они намереваются ударить по Ченду, где находится конкретная цель, и как он намерен действовать. Это наш лучший шанс, сказал Гу Юань. Дуань Мухвей сперва подумал, что Гу Юань опять включил сарказм, но в тот момент, когда их взгляды встретились, по его спине пробежал холодок. Глаза этого человека были ясны, и в них не было ни намека на иронию. Только тогда он по-настоящему понял значение тяжелого антисоциального расстройства личности. Это не какая-то жестокость и злоба. Этот парень с мальчишеским лицом просто не относился к другим людям в этом мире, как к людям. Нет, сердце Дуань Мухмвэя мгновенно ускорило ход. «Нет, нет, я обратился к начальству с просьбой о вашей помощи именно с целью обеспечить безопасность Ченду. «А это возможно?» – спросил Го Юань. «Как ее можно обеспечить?» «Проявите немного воображения, господин офицер. В наше время, если вы дадите мне неделю на подготовку, у меня будет тьма способов разрушить город». «Вы преувеличиваете?» – с надеждой спросил Дуань Мухвей. «Преувеличиваю?» печально ответил Гу Юань. «Хорошо, позвольте мне привести пример. По удобной линии метро осколочно-фугасное и биохимическое оружие можно доставить во все места массового скопления людей в течение получаса. И это с учетом всех проверок безопасности. Дайте мне 20 машин, я взорву их в больницах и школах, и так мы сможем мобилизовать большую часть городских сил безопасности и создать вакуум в обороне». Дуан Мухуэй почувствовал, что внутри все холодеет, но вслух произнес, «Обычные атаки мы уже предотвратили». Го Юань вскинул брови и улыбнулся. «Так я вам расскажу, как уничтожить Чинду необычным способом. Менее чем в ста километрах от города находится как минимум пять складов оружия или объектов, эквивалентных складам оружия. Вам нужно рассказывать, что там лежит, нет?» От ближайшего военного аэродрома до центра города меньше 50 километров. Не нужно же представлять, что можно сделать, угнав самолет, да? Кстати, месяц назад я закрыл одно дело. Обобрали лабораторию высокоэнергетических химических материалов Технологического университета. В лаборатории были экспериментальные продукты, которые раз в 20 мощнее тратило. Напомните, как это называется? Высокоэнергетическое... Анионная соль на основе азота? Дайте мне месяц на подготовку, и я вам такое устрою. А на Ван Хайчена вы сколько времени потратили? Сами посчитайте». Слушая его, Дуань Мухвей подумал, что ему и правда нужен человек, знакомый со всей разведывательной системой Ченду, наземными и подземными сетями. Но вот этот, конкретно этот, мог ли он действительно пригодиться? А потому уклончиво кивнул. «Я могу сказать вам, что мы подготовились как следует». «При всем уважении, если бы вы на самом деле думали, что подготовились как следует, вы бы вообще не стали меня звать». Го Юань покачал головой. «Если мне будет позволено сказать, офицер, вы вообще когда-нибудь обдумывали такую возможность?» Тот незнамо какой черный шарик, который выдали профессору Вану, вероятно, в свое время разнес Глазхю Те Ивен Чан. Если это такая мелочь, так отправили бы его экспресс-доставкой. И конец истории. Ваша история ужасов, надеюсь, на этом закончена? Перебил его Дуань Мухвей и глубоко вздохнул. Сами-то вы что думаете? Гражданин начальник, перестаньте хмуриться и расслабьтесь немного, ухмыльнулся Го Юань. Я просто озвучил свою просьбу. Честно говоря, после прочтения этого файла и ваших разговоров, я не уверен, что мы можем обеспечить безопасность Чинду. Я обычно говорю все как есть. И если вам не нравится это слышать, то все равно слушайте. Говорите. Вы, начальник, я, подчиненный. В нашем деле не на что жаловаться. Если вы говорите, что хотите арестовывать людей, так арестовывайте их». Если говорите, что хотите бороться с терроризмом, так боритесь с терроризмом. Меня волнует вот что, я по дороге прочитал. Когда я начал изучать досье, то подумал о том, что, черт возьми, произошло. Почему подающий большие надежды астрофизик превратился в психотеррориста? На самом деле, эта проблема беспокоила Дуань Мухуэя уже давно». Если вам еще непонятно, то, если вы хотите поймать его, вы должны выяснить, что за мотивация у этой организации. Точно так же, как, например, в терактах 11 сентября, о которых вы сами только что говорили. И я боюсь, это будет сложно. Дуань Мухуэй нахмурился. Вы же не можете настаивать на проверке и забыть о том, что здесь происходит. До саммита G-19 оставалось всего несколько дней, Они бы просто не успели. «Гражданин начальник, вы правы, теперь это моя проблема. Поскольку уже слишком поздно делать то, что следовало, зачем вы так хотели втянуть меня в расследование и сделать козлом отпущения? Вы устроили все так, чтобы я взял его на себя, но не для того, чтобы я работал, а чтобы отдувался». Дуань Мухвей на секунду аж до речи потерял. Но, к счастью, в это время из-за двери донесся звонкий женский голос. А не слишком ли высокого мнения о себе этот новый коллега? Какой-то офицер-информатор только вошел и уже решил, что он Оптимус Прайм тоже мне. Все мы здесь бесполезны, на тебя, герой, одна надежда. С этими словами Юньшань силой толкнула дверь, которая чуть не врезалась в стену и зашла в кабинет. Она переоделась в красное платье свободного кроя. То скрывала синяки и при этом не тревожила их. На первый взгляд, оно решительно не соответствовало напряженной и депрессивной рабочей обстановке. Зато девушка выглядела, как вплывшая в кабинет эльфийка. Юньшань уставилась на Го Юаня во все глаза. Она была на полголовы выше, поэтому намеренно выпятила грудь и, не сводя взгляда с агента, подошла к нему вплотную. «Детектив Го, вы не слишком ли много на себя берете?» Видите группу террористов, которые не вещь, что задумали, и при этом не хотите выложиться по полной, а думаете о том, как бы покраше выступить? Из чего бы птица такого высокого полета до сих пор в информаторах ходила? Вот жалость-то какая!» Ворвавшаяся девушка привлекла внимание Гойоаня. Он взглянул на Юньшань и слегка улыбнулся. «Новый человек с усовершенствованными генами, верно?» Юньшань удивилась. У новых не было опознавательного знака, так что их не так уж и легко было отличить от других людей. Как он понял с первого взгляда? Однако Гуюа не стал придираться к ее личности. Отвечая на ваш вопрос, мне, право, неловко, но, будучи психом, мог бы я стать детективом, если бы не летал высоко. Странные у вас представления о нашей болезни. Я же не девочка со сделанными генами. Мне довольно трудно быть просто нормальным человеком. Услышав, как он, не смущаясь, говорит о своем антисоциальном расстройстве, Юньшань ненадолго проглотила язык. Настроение заходить, высаживая двери, куда-то улетучилось. И она начала высасывать энергетическую добавку, которую держала в руке, чтобы скрыть неловкость. И тут вдруг поняла, что энергетические добавки, вероятно, ее и выдали. Генетическая модификация значительно улучшила физическую форму тела, но и значительно увеличило потребление энергии, поэтому новые люди больше зависели от дополнительных калорий. Дуань Мухвей наконец пришел в себя и тихонько вздохнул. «Хорошо, озвучите свои условия, не нужно больше держать интригу. Мы знаем, что у нас нет выбора. Просто скажите мне, каковы ваши условия?» Го Юань на мгновение задумался. Дуань Мухвей был прав, выбора не было ни у кого из них. И, чтобы агент не говорил, он все-таки оставался солдатом и не имел права не подчиняться. В недоверии и недовольстве друг другом было мало толку, кроме разве что выплеска эмоций. Он покачал головой и произнес. «Тогда я должен сказать кое-что прямо. В нынешних обстоятельствах, если вы хотите, чтобы я нашел способ решить эту проблему в течение трех дней, все должно быть по моим правилам». Донь Мухвей не успел ответить, встряла возмущенная Юньшань. И что же подразумевается под вашими правилами? Холодный свет вспыхнул в глазах Го Юаня. Мое правило – делать то, что я говорю. Сперва сердце Дуаньмухвы похолодело, но потом он понял, как сказал Го Юань в глазах посторонних Чэнду – это уютный, неторопливый, медлительный город. Но на деле в тихом умуте водились черти и в скрытой жизни города переплетались самые разные силы и возможности. Если поступать сообразно обычным правилам, то эту проблему не то что за три дня, за три месяца не решить. Для того, чтобы этот человек помог убрать беспорядок, ему нужно позволить выпустить демона, запертых в его теле, забыть правила и двигаться вперед самым прямым и эффективным путем. «Если Дуань Мухвей примет такое решение, то будет отвечать за все последствия». Пока он размышлял, снова вмешалась Юньшань. «То есть, если вас послушать, не означает ли это, что если вы захотите кого-то убить, то надо убить, а если захотите что-то поджечь, то надо поджечь?» «Ага», — бесцеремонно кивнул Го Юань. «Вы, более того, если я захочу кого-то убить...» Это вы достанете нож, а если я захочу устроить пожар, это вы разведете огонь. Я, во-первых, психопат, а во-вторых, слабак. В отличие от нового генетически модифицированного человека вроде вас, у которого ноги от ушей и который этой ногой человека может с полпинка убить. И без того дурное выражение лица Юньшань стало еще хуже. Она уже открыла рот, но Даньму Хуэй протянул руку, останавливая ее. «Вы все раньше сидели». Теплица, покачал головой Гой Юань. «Никогда не видели ни настоящей тьмы, ни настоящей опасности. Если вы не согласны с моими условиями, то айда на кладбище павших бойцов найдем там себе местечко по фэншую. Все равно государство платит». «Что такое настоящая тьма и настоящая опасность?» — спросил Дуань Мухвей. Гой Юань не удостоил его взглядом. Он улыбался и не сводил глаз с Юньшань, а потом произнес Чиканя каждое слово. Когда во время операции вам придется пожертвовать членом команды и выставить его в роли пушечного мяса, сможете ли вы справедливо решить, кто это будет, исходя из ситуации? Вы к такому готовы?» Доньму Мухвей не успел ответить, а Го Юань продолжил. «Если вам придется выбирать между членами команды и невинными людьми, сможете ли вы решить, исходя из ситуации, кем будет справедливо пожертвовать?» Если Дуань Мухвей все еще готовился ответить на первый вопрос, то о значении второго даже не задумывался. Он может пожертвовать только собой и своими солдатами. Какой еще может быть выбор? Нам сперва на кладбище или на место происшествия? Как решите? Дайте мне знать. Дуань Мухвей какое-то время хмурился и, наконец, сказал. На место происшествия. Вот так подспудная инициатива перешла в руки Го Юаня.